Он уже начал жалеть о том, что пожадничал на жалкие 200 иен, но задний ум уже ничем не мог помочь. «Как же мучились наши предки!» Пробормотала Исихика, присев отдохнуть и глядя вверх на оставшиеся ступени. Когда-то в залитой дороге стояло так много ночлегов и зданий для прихожан, что их даже собирательно называли «48 Келли Атакаяма». Сейчас, конечно, ничего не осталось. Кагане прошагал перед Исихика, покачивая хвостом. До сих пор помню, что прямо тут стоял павильон с большой статуей Будды Рагораджи, и императорский двор вообще уважал это божество. Ему поклонились и здесь, и с противоположной стороны от города, в храме Энряко-Дзи на горе Хиэй. Там он благословлял удачное северо-восточное направление, здесь защищал несчастливое юго-западное. Так что сюда часто поднимались и действующие императоры, и старшие, и почтенные. Примечание переводчика. «Старший император».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 Голову венчал красный солнечный диск. «И Кейт, вы знакомый? Ты с первого взгляда узнал его работу?» И Сехико попытался найти подпись или какой-то опознавательный знак автора, но безуспешно. «Уж его-то кисть я узнаю с первого взгляда, ведь я наблюдал за ним много лет. Можно сказать, этот художник в своё время практически жил в этом храме. Вернее, это тогда был не храм, а Дзингудзи. Если не ошибаюсь, и Кейт жил в начале периода Эда». Его сын, внук, правнук и так далее продолжили дело отца вплоть до наступления периода Мэйдзи, он так и не стал притворным художником Сигуната, но всё равно считался основателем собственной школы и мелочеников. Его потомок Сокэй поддался на уговоры монахов и давал им уроки рисования. Я тоже присутствовала и слушал эти лекции, поэтому считаю себя одним из последователей к Это огромная честь — иметь в последователях бога.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 Оказавшись в монастыре, он первое время ходил с ледяным лицом, никогда не плакал не улыбался. Лишь спустя несколько лет он впервые сумел улыбнуться, и я на радостях нарисовал этот портрет. Гордо рассказывал о Хатима стоя рядом с Лакеем. «Вот только я думал, что найду портрет Кукая, а он куда-то запропастился». «Что? Кукая? Того самого?» Йосихико резко вскинул голову, услышав знакомое имя.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 И от этих глаз мурашки по коже. Что-то у меня не очень получается. На портрете кука из учебника не было таких толстых губ. Тогда сам рисуй. Хоть на Каме отдал камень, будто обидевшись на жалобу Юсихика. Я-то Кукая не видел. В учебнике же видел? Вот так и нарисуй. Ты смеёшься, что ли? И вообще, я всегда Кукаям дорисовывал волосы, очки и так далее. Поэтому уже не помню, как он выглядел. Тогда нарисуй что угодно. Обезьяну, например.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 «Что его наследие делает в Синдзи? Он как-то связан с этим храмом?» Спросил Катара, отрывая взгляд от экрана смартфона. Синдзи говорил, что нашёл вместе с картинами записку, может быть, она все объясняет? «Нет, между ними никакой связи. Это написал человек, который ухаживал за пристрелом с Эйкеем. Мол, сначала эти работы были отданы на хранение в храм Восоки, но его снесли в начале периода сёва, так что один из работников храма обратился за помощью к старьёвщику».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 Однако на свитке, который развернул Синзе, почётное верхнецентральное место занимал Хатимана Ками в монашеской одежде со скипетром в руке. Его окружила пара богов женского пола, а ниже по бокам стояла четвёрка богов мужчин в аристократических одеждах. Нашлось место и для схематичного изображения храма и дороги к нему. Судя по ней, храм был посвящён Верхней Троице и вполне мог быть мандлой, нарисованной для конкретного места. Правда, качество рисунка уступало работам, где изобразились рыбы, птицы,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 «Чудо, что всё так хорошо сохранилось», — сказал отец Синдзи, ничуть не преувеличив. Бумага сохранилась почти в почти первозданном виде и по-прежнему служила как свидетельством жизнедеятельности художника, так и восхваляющий богов Мандалой. которая вновь перебрал все работы в коробке 17 картин с яркими рыбами, плавающими в воде, 15 с голубями и малыми пташками, которые летят по голубому небу или развятся в листве, 8 с лесными животными, вроде обезьян и оленей, Однако в каждой из этих категорий на четырёх-пяти картинах виднелись явные ошибки в формах, неожиданные обрывы в линиях и выходы цвета за контур. Неряшливость, заметная по Мандоле, проявилась уже в другом виде. «Это ещё цветочки!» Увидев, что Катар рассматривает две картины, одна из которых изображала нарисованного до последней чешуйки карпа, а вторая больше напоминала детские каракули, Сензи залез в самую глубь коробки.